Глава третья, где мы знакомимся с некоторыми другими лицами на тех же условиях, что и в предыдущей главе. Выше уже упоминался и не раз некий дракон с жалобным скрипом, качавшийся перед дверью деревенской гостиницы. Это был облезлый и дряхлый дракон. От частых зимних бурь с дождем, снегом, изморозью и градом он стал из ярко-синего грязно-серым самого тусклого оттенка. Однако он все висел да висел, с идиотским видом встав на дыбы, и день ото дня становился все тусклее и расплывчатее. Так что, если глядеть на него с лица вывески, казалось, будто он просочился насквозь и проступил на обороте. Это был весьма учтивый и обязательный дракон. То есть был в те далекие времена, когда он еще не расплылся окончательно, Ибо даже теперь, едва держась на ногах, он подносил одну переднюю лапу к носу, будто говоря, не бойтесь, это я только так, шучу. А другую простирал вперед любезным и гостеприимным жестом. Право, нельзя не согласиться, что в наши дни все драконово племя в целом сделало большой шаг вперед в отношении цивилизованности и смягчения нравов. Драконы уже не требуют ежедневно по красавице на завтрак с педантичностью тихого старого холостяка, привыкшего получать каждый день по утру горячую булку. В наше время они больше известны тем, что чуждаются прекрасного пола и не поощряют дамских визитов, особенно в субботу вечером, и уже не навязывают свое общество дамам, не спросясь наперед, придется ли оно по вкусу, как это за ними водилось в старину. Эта похвала цивилизованным драконам отнюдь не заводит нас так далеко в дебри естествознания, как может показаться с первого взгляда. Ибо сейчас мы должны заняться драконом, логово которого находилось по соседству с домом мистера Пекснифа. И поскольку это благовоспитанное чудовище уже выведено на арену, ничто не мешает нам приступить к делу. В течение многих лет дракон этот покачивался, громыхая и скрипя на ветру, перед окнами парадной спальни гостеприимного заведения, которому было присвоено его имя. Но за все те годы, что он покачивался, громыхал и скрипел, никогда еще не бывало такой возни и суматохи в его грязноватых владениях, как в тот вечер, который последовал за событиями, весьма подробно описанными в предыдущей главе. Никогда еще не бывало такой беготни вверх и вниз по лестницам, такого множества огней такого шушуканья, такого дыма и треска от дров, разгорающихся в оцаревшем камине. Никогда так старательно не просушивались простыни, никогда так не пахло на весь дом раскаленными грелками, никогда не бывало таких хлопот по хозяйству. Короче говоря, ничего подобного еще не доводилось видеть ни дракону, ни грифону, ни единорогу и никому из всего их племени с тех самых пор, как они начали интересоваться домашним хозяйством. Пожилой джентльмен и молодая леди, ехавшие вдвоем, без спутников, на почтовых, в облупленной старой карете и направлявшиеся неизвестно откуда и неизвестно куда, вдруг свернули с большой дороги и остановились перед Синим Драконом. И теперь этот самый джентльмен, который неожиданно расхворался в дороге и только поэтому отважился заехать в такой трактир, Мучился от ужасных колик и спазм, но, невзирая на свои страдания, ни за что не позволял пригласить к себе доктора и не желал принимать никаких лекарств, кроме тех, что достала из дорожной аптечки молодая леди. Да и вообще ничего не желал, а только доводил хозяйку до полной потери чувств, наотрез отказываясь решительно от всего, что бы она ему не предлагала. Из всех пятисот средств, какие могли облегчить его страдания, и были предложены этой доброй женщиной менее чем за полчаса, он согласился только на одно, а именно лечь в постель. И как раз из-за того, что ему стелили постель и прибирали в спальне, и поднялась вся та возня в той комнате, перед окнами которой висел дракон. Джентльмен был без сомнения очень болен и страдал невыносимо, хотя с виду это был очень крепкий и выносливый старик, с характером твердым, как железо, и голосом, звучным, как медь. Однако не опасения за собственную жизнь, которые он выражал неоднократно, не сильнейшие боли, терзавшие его, немало не повлияли на его решение. Он так-таки не желал ни за кем посылать. Чем хуже больной себя чувствовал, тем тверже и непреклоннее становилась его решимость. «Если пошлют за кем бы то ни было для оказания ему помощи, он ни минуты больше не останется в этом доме», так он и выразился, хотя бы ему пришлось уйти пешком и даже умереть на пороге. Так как в деревне не было практикующего врача, а проживал только мухрышкой аптекарь который торговал также бакалеей и мелочным товаром, то хозяйка на свой страх послала за ним в первую же минуту, как только стряслась беда. И, само собой разумеется, именно потому, что он понадобился, его не оказалось дома. Он уехал куда-то за несколько миль, и его ожидали домой разве только поздно ночью, а потому хозяйка, которая к этому времени совершенно потеряла голову, поскорее отправила того же посыльного за мистером Пекснифом который, как человек образованный, конечно, сумеет распорядиться и взять на себя ответственность, а как человек добродетельный, сумеет преподать утешение страждущей душе. Что ее постоялец нуждается в чьей-нибудь энергичной помощи по этой части, достаточно явствовало из беспокойных восклицаний, которые то и дело у него вырывались, свидетельствуя о том, что он тревожится скорее о земном, чем о небесном. Человек, посланный с этим секретным поручением, имел не больше успеха, чем в первый раз. Мистер Пекснефа тоже не оказалось дома. Тем не менее, больного уложили в постель и без мистера Пекснефа, и часа через два ему стало значительно лучше, так как приступы колик становились все реже. Мало-помалу они совсем прекратились. Хотя временами больной чувствовал такую слабость, что это внушало не меньше опасений, чем самые припадки. В один из таких светлых промежутков молодая девушка и хозяйка гостиницы сидели вдвоем перед камином в комнате больного, как вдруг старик, осторожно озираясь по сторонам, приподнялся в своем пуховом гнезде и со странным выражением скрытности и недоверия принялся писать, воспользовавшись пером и бумагой, какие были положены по его приказанию, на стол рядом с кроватью. Хозяйка синего дракона была по внешности именно такова, какова должна быть хозяйка гостиницы. Полная, здоровая, добродушная, миловидная, с очень белым и румяным лицом, по веселому выражению которого сразу было видно, что она и сама с удовольствием прикладывается ко всем явствам и питьям в кладовой и погребе, и что они идут ей на пользу. Она была вдова, но уже давно перестав сохнуть по мужу, успела снова расцвести и до сих пор была в полном цвету. Она и сейчас цвела, как роза. Розы были на ее пышных юбках, розы на груди, розы на щеках, розы на чепце, да и на губах тоже розы, и притом такие, которые очень стоило сорвать. У нее и сейчас еще были живые черные глаза, и черные, как смоль, волосы. И вообще она была еще очень недурна, аппетитная, полненькая и крепкая, как крыжовник. И хоть, как говорится, не первой молодости, а все же вы могли бы поклясться даже под присягой, даже перед любым судьей или мэром, что немного найдется на свете девушек, Господь с ними со всеми, которые вам так понравились бы и так пришлись по душе, как веселая хозяйка синего дракона. Сидя перед огнем, прелестная вдовушка по временам с законной гордостью собственницы оглядывала комнату. Просторное помещение, какие нередко встречаются в деревенских домах, с низким потолком и осевшим полом, покатым от дверей вглубь. И двумя ступеньками в таком совершенно неожиданном месте — что, входя в комнату, новый человек нырял головой вперед, как в бассейн, невзирая на все предупреждения. Это была не какая-нибудь легкомысленная и возмутительно светлая спальня из нынешних, где человеку, который мыслит и чувствует в какой-то мере последовательно, просто невозможно уснуть, до того она не соответствует своему назначению. Наоборот, это было отличное навевающие скуку и сон помещения, где каждый предмет напоминал нам, что вы пришли сюда именно за тем, чтобы спать, и ничего другого от вас не ждут. Тут не было беспокойных отблесков огня, как в этих ваших модных спальнях, которые даже в самые темные ночи бьют в глаза своим французским лаком. Мебель старинного красного дерева лишь время от времени подмигивала огню, как сонная кошка или собака, только и всего. Самые размеры, формы и безнадежная неподвижность кровати, гардероба и даже стульев и столов навевали сон. Они были явно апоплексического сложения и не прочь всхрапнуть. Со стен не таращились портреты, укоряя вас заленность. На пологе кровати не сидели круглоглазые, отвратительно бессонные и нестерпимо назойливые птицы. Плотные темные занавеси, глухие ставни, И тяжелая груда одеял. Все предназначалось для того, чтобы удерживать сон, не допуская извне света и движения. Даже старая чучело лисицы на шкафу утратило последние остатки зоркости, потому что единственный стеклянный глаз у него выпал, и оно дремало стоя. Рассеянное внимание хозяйки синего дракона блуждало среди этих предметов, задерживаясь на каждом не больше, чем на мгновение. Вскоре, однако, оно отвлеклось от мебели и даже от кровати с ее новым бременем ради юного создания, которое сидело рядом с нею, погрузившись в задумчивое молчание и не отрывая глаз от огня. Девушка была еще очень молода, по-видимому, не старше семнадцати лет. Держалась застенчиво и робко, однако самообладанием и умением скрывать свои чувства... Она была наделена в большей степени, чем женщины даже более солидного возраста. Это она только что доказала, как нельзя лучше, ухаживая за больным джентльменом. Она была невысокого роста и худенькая, как и пристала в ее годы. Но вся прелесть юности и девичества украшала ее милую головку. Ее лицо было очень бледно, отчасти, надо полагать, от недавнего волнения, По той же причине слегка растрепались темно-каштановые волосы и, выбившись из прически, небрежно падали на шею, за что ни один свидетель мужского пола не решился бы ее осудить. Она была одета как девушка из общества, но крайне просто. И даже когда сидела неподвижно, как теперь, во всем ее облике было что-то милое, вполне совпадавшее со свойственной ей скромной и непритязательной манерой одеваться. Сначала она время от времени тревожно поглядывала на кровать, но потом, убедившись, что больной успокоился и занялся писанием, тихо придвинула свой стул ближе к огню, по-видимому, инстинктивно чувствуя, что свидетели ему нежелательны. Отчасти же для того, чтобы незаметно для больного дать волю своим чувствам, которые она до того сдерживала. Все это, и даже гораздо больше, — Румяная хозяйка синего дракона успела заметить и понять вполне, как только женщина умеет понять женщину. Наконец она сказала, нарочно понизив голос, чтобы не слышно было больному. — Приходилось ли вам видеть у него такие приступы раньше, мисс? Часто это с ним бывает? — Мне приходилось видеть его больным, но никогда еще ему не бывало так плохо, как сегодня. — Какое счастье, мисс! — сказала хозяйка дракона что все рецепты и лекарства были с вами. Они и предназначены для таких случаев. Мы никогда без них не путешествуем». «Ах, вот как!» — подумала хозяйка. «Эй, да вы привыкли путешествовать, да еще путешествовать вместе?» Она до такой степени боялась, как бы эта мысль не отразилась у нее на лице, что, встретившись взглядом с гостьей и, будучи честной женщиной, несколько смутилась. «Этот джентльмен!» Ваш дедушка, начала она опять после короткой паузы. Он совсем не хочет никакой помощи, так что вы должно быть очень за него боитесь, мисс. Сегодня я сильно тревожилась. Он он мне не дедушка. Я хотела сказать отец, возразила хозяйка, чувствуя, что сделала досадный промах. И не отец, отвечала молодая девушка. И не дядя. — прибавила она с улыбкой, предупреждая всякие дальнейшие догадки. — Мы с ним не родня. — Ах ты, господи! — отвечала хозяйка, смешавшись еще больше прежнего. — Как же это я могла так ошибиться, когда знаю не хуже всякого другого, что больные всегда кажутся гораздо старше своих лет? Да еще зову вас мисс. Дойдя до этих слов, она невольно взглянула на левую руку девушки, И опять запнулась, так как обручального кольца на среднем пальце не было. — Когда я сказала, что мы чужие друг другу, — отвечала так кротко и так же не без смущения, — это значило совсем чужие. Стало быть, и не муж, и жена. — Вы меня звали, Мартин? — Звал вас! — откликнулся старик, быстро взглянув на нее и поспешно пряча под одеяло бумагу, на которой писал. — Нет, не звал! Она уже сделала шага два к кровати, но сразу остановилась и замерла на месте. — Нет, не звал, — повторил он с раздражением. — Почему вы спрашиваете? Если я вас звал, то какая была бы надобность в этом вопросе? — По-моему, сударь, это скрипела вывеска за окном, — заметила хозяйка. Предположение, кстати сказать, отнюдь не лесное для голоса старого джентльмена, как она и сама почувствовала в ту же минуту не важно что именно это было сударыня возразил старик только не я но что же вы там стали мэри как будто у меня чума все меня боятся прибавил он бессильно откидываясь на подушку все даже она это проклятие какое то чего же еще ждать нет нет что вы конечно нет сказала добродушная хозяйка вставая и подходя к нему приободритесь сударь «Это только болезненные фантазии». «Какие там еще болезненные фантазии?» — вскинулся на нее старик. «Что вы смыслите в фантазиях? Откуда вы слышали про фантазию?» «Все тоже фантазии». «Ну вот видите, вы же мне пикнуть не даете», — отвечала хозяйка синего дракона с невозмутимым добродушием. «Господи ты мой Боже! Ничего плохого в этом слове нет, хоть оно и старое». И у здоровых людей тоже бывают свои причуды, да еще какие странные, сплошь и рядом. Как ни была безобидна ее речь, она подействовала на недоверчивого старика, словно масло на огонь. Он поднял голову с подушки, устремил на хозяйку темные глаза, сверкание которых усиливалось бледностью впалых щек, в свою очередь казавшихся еще бледнее от черной бархатной ермолки, и впился ей в лицо пристальным взглядом. — А не рано ли вы начинаете? — произнес он таким тихим голосом, что, казалось, скорее думал вслух, чем обращался к ней. — Однако вы не теряете времени. Вы делаете то, что вам поручено, чтобы заслужить награду. Ну, — стак, кто же подослал вас? Хозяйка в изумлении посмотрела на ту, кого он назвал Мэри, и, не найдя ответа на ее поникшем лице, опять взглянула на старика. Сначала она даже испугалась, думая, что он повредился в рассудке. Однако неторопливая сдержанность его речи и твердая решимость, которая сказывалась в выражении его резко очерченной физиономии, а главное в крепко сжатых губах, убедили ее в противном. — Ну же, — продолжал старик, — отвечайте мне, кто он такой. Впрочем, раз мы находимся здесь, мне нетрудно догадаться, можете быть уверены. «Мартин», — вмешалась молодая девушка, кладя руку ему на плечо, — «подумайте, как недолго мы пробыли в этом доме. Даже имя ваше тут неизвестно». «Если только вы...» — начал он. Ему, как видно, очень хотелось высказать подозрение, что она злоупотребила его доверием, открывшись хозяйке. Но, вспомнив нежные заботы девушки и растрогавшись выражением ее лица, он сдержался и, улегшись поудобнее на кровати, замолчал. — Ну вот, — сказала миссис Люпин, ибо только от ее имени синему дракону разрешалось удовлетворять нужды людей и животных. — Вот теперь вы успокоитесь, сударь. Вы просто позабыли на минуту, что вас окружают одни друзья. — Ох, — простонал старик с раздражением, беспокойно водя рукой по одеялу. — Почему вы говорите мне о друзьях? «Неужели я без вас не знаю, кто мне друзья, а кто враги?» «По крайней мере», — кротко настаивала миссис Люпин. — «эта молодая леди вам друг, я уверена?» «У нее нет оснований быть врагом», — отозвался старик голосом человека, окончательно потерявшим надежду и доверие к людям. «Думаю, что друг. Бог ее знает». — Ну вот что, дайте-ка мне уснуть, свечу оставьте на месте. Как только обе они отошли от кровати, старик вытащил бумагу, над которой трудился так долго, и сжег ее на свече дотла. Покончив с этим, он погасил свечу и, отвернувшись с тяжелым вздохом к стене, натянул одеяло на голову и затих. Уничтожение бумаги, так странно не вязавшееся с затраченным на нее трудом, и к тому же грозившая пожаром синему дракону, привело миссис Льюпин в немалое замешательство. Но молодая девушка, не выказав ни удивления, ни любопытства или тревоги, шепнула ей на ухо, что побудет с больным еще немного, и, поблагодарив ее за внимание и помощь, просила не сидеть с нею, так как она привыкла быть одна и скоротает время за чтением. Миссис Льюпин полностью и даже с процентами следовала ту законную долю любопытства, какая полагается прекрасному полу, и во всякое другое время, вероятно, было бы не так-то легко заставить ее понять этот намек. Но сейчас, растерявшись от изумления перед всеми этими загадками, она немедленно покинула комнату и отправилась, нигде не задерживаясь, вниз, в свою маленькую гостиную, где и уселась в кресло с неестественным для нее спокойствием. Как раз в эту критическую минуту послышались шаги в коридоре, и мистер Пекснев, умильно улыбаясь, заглянул через невысокий прилавок на открывавшуюся глазам перспективу уюта и комфорта и прошептал. Добрый вечер, миссис Люпин. Боже мой, сэр, воскликнула она, вставая ему навстречу, как я рада, что вы пришли. Я тоже очень рад, что пришел, отвечал мистер Пекснев, если могу быть полезным. — Я очень рад, что пришел. — В чем дело, миссис Люпин? Один джентльмен заболел в дороге и остановился у меня. Он лежит наверху и очень плох. отвечала сквозь слезы хозяйка. — Один джентльмен заболел в дороге, лежит наверху и очень плох. вот как, — повторил мистер Пекснев. «Ну — Ну-ну. В этом замечании не было решительно ничего такого, что можно было бы назвать оригинальным... Нельзя также сказать, чтобы в нем содержалась какая-нибудь особенная мудрость, да то ли неизвестная человечеству, или чтобы оно открывало какой-нибудь неведомый источник утешения. Но мистер Пексни всмотрел так благосклонно и кивал головой так успокоительно, и во всей его обходительной манере сквозило такое чувство собственного превосходства, что и всякий на месте миссис Льюпин утешился бы от одного присутствия и звука голоса такого человека. И хотя бы он сказал всего-навсего, что глагол должен согласовываться в и числе существительным, любезный мой друг, или что восемью восемь шестьдесят четыре, почтеннейший, все же слушатель был бы глубоко благодарен мистеру Пекснефу за его мудрость и человеколюбие. — А сейчас как он себя чувствует? — спросил мистер Пекснеф, стаскивая перчатки, и грея руки перед огнем, с таким сострадательным видом, как будто это были чьи-то чужие руки, а не его собственные. — Ему легче. Он успокоился, — отвечала миссис Льюпин. — Ему легче. И он успокоился, — произнес мистер Пексниф. — Хорошо. Очень хорошо. И тут опять, хотя это утверждение принадлежало миссис Льюпин, а не мистеру Пекснифу, Мистер Пекснев присвоил его себе и утешил им миссис Люпин. В устах миссис Люпин это было не бог весть что, а в устах мистера Пекснефа целое откровение. — Я замечаю, — казалось, — говорил он, — а через мое посредство и все нравственное человечество в целом усматривает, что ему легче, и он успокоился. — А все-таки что-то, должно быть, тяготит его совесть, — сказала хозяйка, покачивая головой. — Потому что разговор у него, сударь, до того чудной, вы такого и не слыхивали. Видно, на душе у него очень нелегко, и он нуждается в совете такого человека, который, по добродетели своей, мог бы ему помочь. — Тогда, — заметил мистер Пекснев, я самый подходящий для этого человек. Он сказал это как нельзя более ясно, хотя не произнес ни слова. Он только покачал головой, как бы не доверяя собственным силам. — Я опасаюсь, сэр, — продолжала хозяйка, сперва оглянувшись по сторонам, чтобы убедиться, не слышит ли их кто-нибудь, а потом опустив глаза в землю. — Очень опасаюсь, сэр, что совесть его не совсем спокойна от того, что он не родственник и и даже не муж этой молоденькой леди, миссис Люпин, произнес мистер Пексниф воздевая руку кверху с выражением «настолько близким к суровости», насколько это было совместимо с кротостью его характера. — Особе. Молодой особе. — Очень молодой особе, сэр. Поправилась миссис Льюпин и присела краснее. — Извините меня, сэр, я и сама не знаю, что говорю, так я нынче расстроена. — Которая и сейчас при нем? — Которая и сейчас при нем. — размышлял вслух мистер Пекснев, грея себе спину точно так же, как он грел себе руки. Будто это была вдовья спина. Или сиротская спина. Или спина его врага. Или вообще чья-то чужая спина, которую менее добродетельный человек преспокойно оставил бы зябнуть. — О, боже мой, боже мой! — А в то же время я должна сказать и говорю по чистой совести, — заметила серьезно хозяйка что, по виду и манерам, она не внушает подозрений. — Ваши подозрения, миссис Льюпин, — важно сказал мистер Пекснев, — вполне естественны. Что касается этого замечания, то да будет здесь отмечено в укор врагам достойного человека, что они всегда утверждали некраснее будто мистер Пекснев находил все дурное вполне естественным и, поступая таким образом, невольно разоблачал самого себя. Ваше подозрения, миссис Льюпин, — повторил он, — вполне естественны, и я не сомневаюсь, весьма основательны. Я зайду к этим вашим постояльцам. С этими словами он снял пальто и, проведя пальцами по волосам, скромно заложил руку за жилет и слегка кивнул головой хозяйке, чтобы она шла вперед. — Постучаться сначала? — спросила миссис Люпин, останавливаясь у дверей спальни. — Нет, — ответил мистер Пекснев. Войдите так, пожалуйста. Они вошли на цыпочках. Вернее, хозяйка приняла эту предосторожность, ибо мистер Пекснев всегда ходил бесшумно. Пожилой джентльмен все еще спал, а его молоденькая спутница все еще сидела с книжкой перед камином. Боюсь, сказал мистер Пекснев, останавливаясь в дверях и сообщая своей голове меланхолический наклон. Боюсь, что это выглядит не совсем естественно. Боюсь, миссис Люпин, что тут какая-то хитрость. Прошептав эти слова, он выступил вперед, заслоняя хозяйку. И в ту же минуту, услышав шаги, молодая девушка поднялась с места. Мистер Пекснев бросил быстрый взгляд на книгу, которую она держала в руках, и снова шепнул миссис Люпин с еще большим прискорбием. — Да, сударыня, книга спасительная. Я заранее опасался этого. Я так и предчувствовал, что перед нами весьма хитрая особа. — Кто этот джентльмен? — спросил предмет его добродетельных сомнений. — Тсссс! Не бойтесь, сударыня! — остановил мистер Пекснев хозяйку, которая собиралась что-то ответить. — Эта молодая... Он все же не решился произнести слово «особа» и заменил его другим. Эта молодая незнакомка, миссис Льюпин, извинит меня, если я отвечу кратко, что живу в этой деревне, может быть, пользуюсь здесь некоторым влиянием, хотя и незаслуженно, и что я пришел сюда по вашему зову. Я пришел сюда, как обычно, из сочувствия к больным и страждущим. С этими внушительными словами мистер Пекснев приблизился к постели больного и, торжественно похлопав раза два по одеялу, как будто этим способом достигалось полное проникновение в сущность болезни, уселся в мягкое кресло, где стал дожидаться пробуждения пациента в некоторой задумчивости и со всеми удобствами. Какие бы возражения не услышала миссис Льюпин от молодой девушки, дальше нее это не пошло, ибо мистеру Пекснифу ничего не было сказано. И сам мистер Пексниф больше никому не сказал ни слова. Прошло целых полчаса, прежде чем старик пошевелился. Но, наконец, он заворочился на кровати и, хотя еще не совсем проснулся, по некоторым признакам было видно, что сон его близок к концу. Одеяло постепенно сползло с его головы, и он повернулся в ту сторону, где сидел мистер Пекснев. Через некоторое время его глаза открылись и он лежал несколько секунд, сонно глядя на своего гостя, не отдавая себе ясного отчета в его присутствии. В этом пробуждении не было ничего замечательного, если не считать впечатления, произведенного им на мистера Пекснифа. Он наблюдал его, как наблюдают какое-нибудь чудо природы. Его руки все сильнее и сильнее сжимали подлокотники кресла, глаза округлились от изумления, рот раскрылся, Волосы над лбом встопорщились более обыкновенного, и, наконец, когда старик сел на кровати и уставился на мистера Пекснифа, не менее его ошеломленный, все колебания этого добродетельного человека исчезли, и он громко воскликнул. — Это Мартин Чезлвит! И тут же замер в изумлении, настолько неподдельном, что старик, как бы ни был он расположен считать это изумление притворным. Должен был убедиться в его искренности. — Да, я Мартин Чезлвит, отвечал он ворчливо. — Я Мартин Чезлвид и желаю, чтобы вас повесили, а то ходите тут и не даете мне спать. Он даже приснился мне, этот молодчик, — сказал он опять ложась и отворачиваясь к стене. — А ведь я еще и знать не знал, что он сидит тут, рядом со мной. — Любезный кузен, — произнес мистер Пекснев, — ну вот. «Самых первых слов!» — заворчал старик, беспокойно повертывая седую голову то вправо, то влево и вскидывая руки кверху. «С самых первых слов он уже навязывается мне в родню!» «Так я и знал! Все они на один лад!» «Близкие или дальние, кровная родня или седьмая вода на киселе всегда одно и то же!» «Уф!» А ведь стоит моим родственничкам слово сказать. И какой длинно развертывается список обманов, подвохов и интриг. — Прошу вас, не судите обо мне опрометчивым, мистер Чезлвид, — сказал Пексни в тоном, как нельзя более сострадательным, и в то же время как нельзя более беспристрастным, ибо он уже успел прийти в чувство и вполне овладел собой, со всеми своими добродетелями. — Вы пожалеете о своей опрометчивости, я уверен. — Он уверен, — презрительно заметил Мартин. — Да, — отвечал мистер Пекснев, именно, именно, мистер Чазелвид. И напрасно вы думаете, сэр, что я собираюсь вам льстить или заискивать перед вами. Я как нельзя более далек от этого. Вам нечего опасаться, сэр, что я повторю то неприятное слово, которое вас так задело. Да и к чему бы это? Разве я жду от вас чего-нибудь или мне что-нибудь нужно? — Насколько мне известно, вы не обладаете ничем таким, что давало бы вам счастье и чему я мог бы позавидовать. — Это, пожалуй, верно, — проворчал старик. — Помимо этих соображений, — продолжал мистер Пекснев, зорко наблюдая за действием своих слов, — вам должно быть достаточно ясно, что если бы я хотел втереться к вам в доверие, я бы прежде всего остерегся обращаться к вам как к родственнику, зная ваши взгляды и, будучи убежден наперед, что хуже этого, я не мог бы представить рекомендации. Мартин не удостоил его ответом, но так ясно дал понять одним движением ноги под одеялом, что это резонно, и что спорить с этим он не намерен, как если бы выразил свое мнение в самой обстоятельной речи. — Нет, — сказал мистер Пекснев, закладывая руку за жилет и словно готовясь предъявить свое сердце Мартину Чезлвиту по первому его требованию. Я пришел сюда с тем, чтобы предложить свои услуги незнакомцу. Я не предлагаю их вам, ибо знаю, что вы отнеслись бы ко мне с недоверием. Но пока вы прикованы к этой кровати, сэр, я смотрю на вас как на постороннего человека и интересуюсь вами совершенно так же, как интересовался бы посторонним при тех же обстоятельствах. Помимо же этого, вы мне безразличны, мистер Чезловид, так же, как я вам». Сказав это, мистер Пексниф откинулся на спинку кресла, сияя таким чистосердечным простодушием, что миссис Люпин удивилась, почему вокруг его головы нет сияния, как у святых. Последовало долгое молчание. Старик с возрастающим беспокойством ворочился на кровати с боку на бок. Миссис Льюпин и молодая девушка молча смотрели на одеяло. Мистер Пекснев рассеянно поигрывал ларнетом, закрыв глаза, чтобы лучше сосредоточиться. — Что? — неожиданно произнес он, открывая глаза и устремляя их на больного. — Прошу прощения, мне показалось, что вы заговорили. Миссис — Миссис Люпин. продолжал он, неторопливо поднимаясь с места, — не думаю, что я мог быть чем-нибудь здесь полезен. Джентльмену теперь легче, а другой такой сиделки, как вы, ему не найти что это последнее восклицание относилось к старику который опять переменил положение и теперь повернулся лицом к мистеру пекснифу в первый раз за все время разговора если вы желаете что нибудь сказать мне сэр прежде чем я уйду продолжал мистер Пексниф после новой паузы можете располагать моим временем но при условии что вы будете разговаривать со мной как с посторонним только как с посторонним если мистер Пексниф понял по какому-нибудь движению Мартина Чезлвита, что тот желает с ним говорить, то судить об этом он мог лишь исходя из правил, на которых обычно строится мелодрама, и в силу которых старик-фермер и его сын Простак всегда понимают, что хочет сказать немая девушка, когда, выбежав к ним в сад, она повествует о своих злоключениях в совершенно невразумительной пантомиме. Однако Мартин Чезлвит не спрашивал ни о чем, и только сделал своей молодой спутнице знак «Удалиться», после чего она немедленно вышла из комнаты вместе с хозяйкой, оставив его наедине с мистером Пекснифом. Некоторое время они молча глядели друг на друга, или скорее старик глядел на мистера Пекснифа, ибо мистер Пексниф опять закрыл глаза и, отвратясь от предметов материального мира, устремил духовный взор в недра собственной души что это занятие щедро вознаграждало его за труды и раскрывало перед ним завлекательную и восхитительную перспективу, было видно по выражению его лица. — Вы желаете, чтобы я разговаривал с вами как с совершенно посторонним лицом? — начал старик. — Не так ли? Мистер Пекснев легким пожатием плеч и едва заметным движением век дал понять, не открывая глаз, что он по-прежнему вынужден на этом настаивать. — Пусть будет по-вашему, — сказал Мартин. — Сэр, я человек богатый. Не настолько богатый, как полагают некоторые, но все же состоятельный. — Я не скряга, сэр. Хотя, как я слышал, меня обвиняют и в этом. И многие этому верят. Я не вижу никакой радости в том, чтобы владеть деньгами. Дьявол, именуемый богатством... Не может принести мне ничего, кроме несчастья. Вряд ли было бы правильно, говоря о скромности манер мистера Пекснифа, сослаться на распространенную поговорку и сказать, что с виду он и воды не замутит, или что во рту у него даже масло не тает. Наоборот, с виду казалось, что из мистера Пекснифа можно наделать уйму масла, сбивая млеко гуманности и благожелательности, бившее фонтаном из его сердца. — Но именно по той же причине, почему я не коплю денег, — продолжал старик, — я и не швыряю их зря. Иные находят отраду в том, чтобы копить их, другие — в том, чтобы тратить. Меня же это не прельщает. Кроме забот и огорчений, деньги мне ничего принести не могут. Я ненавижу их. Они, словно призрак, маячат передо мной повсюду не отравляют всякое удовольствие общения с людьми». Очевидно, в голове мистера Пекснифа мелькнула некая мысль, которая в ту же минуту отразилась у него на физиономии. Иначе Мартин Чезлвит не закончил бы свою речь так отрывисто и так сурово. «Вы, конечно, посоветовали бы мне, ради моего душевного спокойствия, расстаться с этим источником всех зол и передать деньги другому» кому они не были бы в тягость даже вы быть может согласились бы взять на себя бремя которое гнетет меня так тяжко однако любезный незнакомец и добрый христианин продолжал старик и лицо его потемнело при этих словах в этом то и заключается главное мое горе мне известно что деньги немало приносят и добра мне известно что они не раз помогали торжествовать победу. В них справедливо видят магический ключ, отмыкающий врата, преграждающие путь к мирским почестям, радостям и счастью. Какому же человеку, какому достойному, честному, неподкупному существу могу я доверить подобный талисман теперь или после моей смерти? Знаете ли вы такое лицо? — Ваши добродетели, конечно, неоценимы, но можете ли вы указать мне другое человеческое существо, которое безнаказанно выдержало бы общение со мной? — Общение с вами, сэр? — эхом отозвался мистер Пексниф. — Да, — повторил старик, — выдержало бы общение со мной. Со мной! Вы слышали о несчастном, который во исполнение собственной неразумной просьбы? — превращал в золото все, к чему прикасался. Проклятие моей жизни в том, что исполнилось и мое безрассудное желание, и я осужден испытывать людей золотом и находить в них фальш и пустоту. Мистер Пекснев покачал головой и сказал, «Вам так кажется». «О, нет, не кажется!» — воскликнул старик. «Да и в ваших словах вам так кажется!» Я слышу подлинный звон металла, из которого вы отлиты. Поймите, любезнейший, — добавил он еще более горько, — что мне, ныне богатому человеку, пришлось на своем веку иметь дело со всякими людьми, с родней, чужими и знакомыми, с людьми, которым я доверял, будучи беден, и доверял справедливо, ибо тогда они еще не обманывали меня и не чернили друг друга. Но ни разу не довелось мне, одинокому богачу, столкнуться с человеком, нет-нет, ни разу, в котором я не обнаружил бы скрытой гнили, до времени затаившейся и ждущей только случая, чтобы выйти наружу. Предательство, обман, низкие происки, ненависть к действительным или воображаемым соперникам, добивающимися моих милостей корысть, ложь, низость и раболепство. Или... И тут он зорко посмотрел в глаза своему родственнику. Притворная честность и независимость, что едва ли не хуже. Вот те прелести, какие вывело на чистую воду мое богатство. Брат против брата. Сын против отца. Друзья, попирающие ногами друзей. Вот общество в котором я провел всю свою жизнь. Существуют рассказы, не знаю, сказка они или быль, о богачах, переодетых нищими, которые разыскивают добродетель и, найдя, вознаграждают ее. Глупцы и простаки! Сколько труда они затратили понапрасну! Им следовало попускаться в такие поиски в своем собственном обличии!» То-то была бы достойная цель для всяких низких и грабительских происков, для интриг, обольщений со стороны своры-мошенников, которые с радостью стали бы плевать на гроб одураченной жертвы. Тогда эти поиски добродетели окончились бы тем же, чем окончились и мои, и искатели пришли бы к тому же, к чему пришел теперь я. Мистер Пекснев решительно не знал, что на это ответить. Во время последовавшей короткой паузы он всеми силами старался показать, будто бы собирается изречь нечто достойное оракула, будучи твердо уверен, что старик прервет его на полуслове. И он не ошибся. Мартин Чезлвид, переведя дыхание, продолжал. — Выслушайте меня до конца. Посудите сами, какой выгоды можете вы добиться повторениями этого визита, и оставьте меня в покое. Я до такой степени развратил и испортил натуру каждого, кто соприкасался со мной, сея вокруг себя корыстные помыслы и надежды. Я породил столько раздоров и свар, даже в пределах собственной семьи, в мирном кругу родных, я словно пылающий факел, столько раз воспламенял взрывчатые газы и пары домашней атмосферы, которые без меня остались бы непотревоженными что в конце концов я попросту бежал от всех, кто меня знает. И скрываясь в безвестных убежищах, все последнее время жил жизнью изгнанника. Молодая девушка, которую вы только что видели... — Ага, ваши глаза загорелись, не успел я заговорить о ней. — Вы уже ненавидите ее, вот как! — Даю вам честное слово, сэр. Сказал мистер Пексниф, прикладывая руку к сердцу и опуская глаза. Я забыл! воскликнул старик, глядя на мистера Пекснифа таким проницательным взором, что тот его почувствовал, хотя и не поднимал глаз и не мог его видеть. Прошу прощения, я забыл, что вы мне совсем чужой. На минуту вы мне напомнили некоего пекснифа, моего родственника. Как я уже говорил вам, молодая девушка, которую вы только что видели, — это сиротка, которую я взрастил и воспитал, или удочерил, если вам больше нравится это слово, с совершенно особой целью. Уже год или более того она моя постоянная спутница, а с недавних пор и единственная. Она знает, что я дал торжественную клятву не оставлять ей по завещанию ни гроша. Но пока я жив, она получает годовое содержание, не слишком щедрое и не слишком скоредное. Мы уговорились избегать ласковых и лестивых обращений. Она всегда будет звать меня по имени, так же, как и я ее. Пока я жив, она связана со мной узами выгоды. А так как моя смерть не сулит ей напрасных надежд, напротив, она все потеряет, То, быть может, она и станет меня оплакивать, хотя я мало об этом тревожусь. Это единственный друг, какого я могу иметь теперь или в будущем. Судите же сами, много ли выгод принес вам час, проведенный со мною? И оставьте меня, чтобы не возвращаться больше. С этими словами старик медленно опустился на подушки. Мистер Пекснев также медленно поднялся с места и, предварительно кашлянув, начал. Мистер Чезлвид. «Ну вот, уходите!» — прервал его старик. «Довольно с меня! Вы мне надоели!» «Меня это огорчает, сэр», — возразил мистер Пекснев, «Потому что я должен исполнить долг, от которого не отступлю, можете быть уверены». «Да, сэр, не отступлю ни за что». Как это ни прискорбно, но когда мистер Пекснев встал перед кроватью, выпрямившись во весь рост и адресуясь к старику во всем величии добродетели, тот бросил яростный взгляд на подсвечник, словно испытывая сильнейшее желание запустить им в голову своего кузена. Однако он сдержался и показал гостю пальцем на дверь, словно давая понять, что именно туда ему следует выйти. — Благодарю вас, — сказал мистер Пекснев. Я сам это знаю, и сейчас уйду. Но сперва я просил бы, чтобы вы позволили мне высказаться. Мало того, мистер Чезлвид, вы должны... Да-да, я повторяю, должны меня выслушать. То, что вы сообщили мне сегодня, нисколько не удивило меня, сэр. Все это естественно. Вполне естественно, и по большей части было известно мне и раньше. — Не стану говорить, — продолжал мистер Пекснев, — извлекая носовой платок и мигая обоими глазами сразу, как бы против воли. Не стану говорить, что вы во мне ошиблись. Пока вы находитесь в таком настроении, я ни за что этого не скажу. Право, я хотел бы, чтобы у меня был другой характер, и чтобы я мог подавить даже вот это невольное признание в слабости, которую я не в силах скрыть от вас, но которую считаю унизительной и которую вы по доброте своей простите мне. — Если вам угодно, — прибавил мистер Пекснев со слезой в голосе, — мы припишем это простуде, или понюшке табаку, или нюхательным солям, или луку, чему угодно, только не истинной причине. Тут он помолчал с минуту и спрятал лицо в платок. Потом улыбнулся как бы через силу, и, ухватившись одной рукой за столбик кровати, продолжал. Но, мистер Чезлвид, хотя я готов забыть о себе, тем не менее я должен сказать вам ради себя самого, ради своей репутации. Да, сэр, у меня есть репутация, которую, как высшее достояние, я оставлю в наследство своим двум дочерям. Я должен сказать вам не в своих интересах, но в интересах другого, что ваше поведение дурно. Противоестественно, чудовищно. Ему нет никакого оправдания. И еще скажу вам, сэр... Продолжал далее мистер Пекснев, паря на цыпочках между занавесями кровати и как бы воочию возносясь над корыстными расчетами мира, так что казалось, не держись он крепко за столбик, почтенный джентльмен ракетою взвился бы к небесам. — Скажу без страха и пристрастия, что вам не подобает забывать вашего внука, молодого Мартина, который имеет на вас все права самого близкого родственника. — Это не годится, сэр, — повторил мистер Пексни, вкачая головой. — Вы, может быть, думаете, что годится, но это не годится. Вы, конечно, позаботитесь о молодом человеке. Вы должны позаботиться о нем, и это вам известно. — Я уверен... — продолжал мистер Пекснев, бросая взгляд на перо и чернила, — что вы и сами уже обо всем подумали. Благослови вас, Господь, за это. За то, что вы поступили как должно. За то, что вы ненавидите меня. И спокойной вам ночи. Свою речь мистер Пекснев закончил торжественным мановением правой руки, после чего снова заложил эту руку за борт жилета и удалился. По всему было видно, что он взволнован, но походка его оставалась твердой. чужды человеческим слабостям, он находил опору в сознании, что совесть его чиста. Мартин Чезлвид некоторое время лежал молча, и лицо его выражало немое изумление, которое пересиливало гнев. Наконец он пробормотал едва слышно. — Что это значит? Неужели вероломный мальчишка избрал своим орудием наглеца, который только что вышел отсюда? Почему же нет? Ведь он тоже в заговоре против меня, как и все прочие. Оба они одного поля ягоды. Опять козни, опять козни. О, эгоизм, эгоизм. Куда повернись, ничего, кроме эгоизма. Некоторое время он молчал и только перебирал пальцами сожженную бумагу на подсвечнике. Он перебирал ее в полном рассеянии, затем и мысли его обратились к этой бумаге. — Еще одно завещание составлено и уничтожено, — пробормотал он. — Ничего не решено, ничего не сделано, а ведь я мог умереть сегодня. Вижу ясно, каким гнусным целям послужат в конце концов эти деньги. — восклицал он, чуть ли не корчась в постели. — Всю мою жизнь я не знал ничего, кроме забот и горя из-за этих денег. Да и после моей смерти они будут возбуждать только раздор и вражду. Так всегда бывает. Какие тяжбы произрастают повседневно на могилах богачей. Сколько сеется лжи, ненависти, раздоров среди близких людей. Там, где нет места, ничему, кроме любви. Горе нам. Ибо за многое нам придется ответить. О, эгоизм! Эгоизм! Каждый за себя, а за меня никто. Вездесущий эгоизм. Но разве не было какой-то доли эгоизма и в этих размышлениях, да и во всей истории Мартина Чезлвита по собственному его свидетельству?